и приветствовал Хальдра в соответствии с обычаями Ангер. «Приветствую тебя, хозяйка Халана, дочь Дурхала, Хальдра золотоволосая». «Приветствую тебя, Раканон, гость мой», — откликнулась она, спокойно на него глядя. Как практически все мужчины Ангер, да и многие женщины, Хальдра была значительно выше его ростом. «Скажи, зачем ты направляешься на юг?»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 Хальдра не ответила, прошла через весь зал, развернулась у стены, завешанной потемневшими от времени гобеленами, на которых изображены были крылатые великаны, сражающиеся со светловолосыми людьми, и пошла обратно. Потом, наконец, заговорила снова. «Ничего, Халлан найдет себе другого наследника». Голос ее звучал спокойно и горько.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 «А нас еще сложат песни и будут петь их в высоких замках», — сказал Кьё, сидевший у Раканона за спиной. «И в песнях этих будет говориться о том, как странник с товарищами взлетели в небо и понеслись на крыльях весеннего ветра в предутренней мгле». Он даже засмеялся. Внизу под ними, точно великолепно расписанные серые шелка, расстилались холмы и плодородные долины —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 Да говорил он с каким-то странным акцентом. Однако ифиен и странный незнакомец путешествовали вместе с правителем Халлана и его четырьмя слугами. Честно говоря, смешанные браки и адюльтеры были весьма распространены между Ангир и Ольгир, просто высокородным владельцам замка не хотелось в этом признаваться. Сплошь и рядом можно было встретить светлокожих воинов в сопровождении золотоволосых слуг. Но прибывший вместе с правителем Халлана странник был какой-то другой породы. Раканон ничего о себе рассказывать не стал, не желая распространения известия о своем прибытии в эти края. А хозяин замка расспрашивать о нем наследника Халлана и его товарищей так и не решился. Если он когда-либо и узнал о том, кто были его загадочные гости, то лишь из легенды.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 на вершине белого утеса они заметили одинокий замок и решили спуститься спешившись усталый с затекшей спиной и ватными ногами оглохший от долгого полета и сильного ветра раконон глядел на этот замок и думал что в жизни не видел столь жалкого строения к замку жались деревенские домишки похожие на выводок цыплят под крылом уквочки улочки в деревне были кривые Из каждой щели напутников смотрели глаза бедных и каких-то особенно низкорослых и коренастых ольгиер «Похоже, тут глиняные немало своей крови добавили», — заметил Могиен. «А вот и ворота. Это должно быть Толлен, если нас не снесло ветром в сторону». «Эй, правители Толлена! Гости стоят у ворот вашего замка!» Но из замка не донеслось ни звука. «Качает ветер ворота эти», — сказал Кьё, и они заметили, что ворота и в самом деле не заперты. Их провисшие створки из окованного и дерева отсырели и болтались на ржавых петлях, поскрипывая на холодном морском ветру, насквозь продувавшем селение. Могиен ткнул в дерево острием ножа, ворота отворились и изнутри пахнуло сыростью.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 И без конца кланяясь и извиваясь точно морская водоросль с униженным видом стал что-то объяснять яхану на диалекте Ольгиер. Раканон немного понимал его речь и догадался, что этот старик пытается уверить Яхана, что их деревня не подходящее место для столь высоких гостей. Для педоннаров так он сказал интересно подумал раканон что это значит. Высокий Ольгия Рахо тоже подошел к нему и что-то сказал местным довольно сердито, но старик только приседал и кланялся, продолжая бормотать свое, пока, наконец, в переговоры не вступил Могиен. По законам Ангьер ему не полагалось разговаривать с подданными другого правителя. Однако он настолько красноречиво обнажил один из своих мечей и взмахнул им, так что клинок засверкал в холодном, отражавшемся от морской воды свете небес,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 и распушили шерсть, стараясь согреться на пронизывающем морском ветру. Крылатый Роканона принялся даже царапать стену хижины, жалобно подвывая, так что к Кьё вышел и стал чесать ему за ушами. — Бедняги, что-то еще ждет их впереди, — сказал Могиен, посмотрев на крылатых, и уселся рядом с Роканоном у примитивного земляного очага, который немного согревал холодное помещение. — Знаешь, они ведь очень воды боятся, просто ненавидят ее. «Да, ты еще в Халлоне говорил, что через море крылатые не полетят. А в этой деревне вряд ли найдется лодка, которая выдержала бы их вес. Как же мы переберемся через пролив?» «У тебя с собой тот рисунок, на котором изображена наша страна?» — спросил Могиен. Географических карт Ангир не знали, и Могиен пришел в восторг, увидев в карманном справочнике Раканона карты различных районов своего мира.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 Все владения Ангир. В этом пленате, по-моему, должны быть большие лодки, а может и корабли. Возможно, это правитель плената захватил суда толена Эти два небогатых правителя всегда спорили из-за своих территорий. Вот почему Толин ныне стоит пустой, и в нем только ветер гуляет, докроется да тьма. По крайней мере, так сказал Яхану тот старикашка. А правитель плената одолжит нам лодки?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 Стража на башне сразу заметила их, и в воздух поднялись оба тамошних крылатых, начав описывать над башней круги. А из бойниц высунулись лучники, готовые стрелять. Хозяин замка явно не желал принимать гостей. Только теперь Раканон понял, почему на всех замках Ангиер крыши так сильно нависают над стенами, образуя козырьки, отчего внутри всегда темно, точно в пещере. Как обитатели замков защищаются от нападений с воздуха?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 Взяв копье на изготовку, Раканон прильнул к спине крылатого. Упоение битвы, какой-то первобытный восторг переполняли его. Он даже слегка засмеялся, опьянев от ветра. Все ближе, ближе маячила башня с кружащими над ней крылатыми стражами. И вдруг, издав пронзительный вопль, Могиен метнул свое копье серебристой молнией, мелькнувшее в воздухе.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 Кругом точно рой диких пчел жужжали и пели стрелы. Мимо Роканона с дикими криками и смехом пронеслись халандские Ольгер и Могиен верхом на желтом с дикими глазами крылатом из числа захваченных. Полосатый зверь Роканона сразу выпрямил спину и полетел за ними. — Лови, властелин звезд! — пронзительно крикнул ему Яхан, и Роканон увидел летящую прямо на него комету с черным хвостом.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 Еще дальше тащились человек шесть мужчин и женщин с удивительно покорным, точно овец, выражением лиц. Высокий человек обеими руками поднял глиняную чашу с водой и сказал «Я Агарен из плената, хозяин этих владений». «Я Могиен, наследник Халана». «Жизни обитателей Толина теперь в твоей власти, господин мой». Агарен кивнул в сторону шестерых оборванцев. А вот богатств там не было никаких. Там были две длинные лодки заблудшей. Ну да, ну да, еще бы. Когда дракон прилетает с севера, он все видит. Вид у огарена был довольно кислый. Суда принадлежавшие Толину теперь твои, господин мой. — Ладно уж, — смягчился Могиен. Отведи, судак, пристани Толина, и получишь назад своих крылатых. — А кто... — Второй. — Кто этот благородный Ангия, что оказал мне честь быть побежденным в бою с вами? — спросил Агарен, поглядывая на Раканона, который предстал перед ним во всем великолепии бронзовых доспехов, истинного воина Ангия, однако без мечей. Могиен посмотрел на друга в замешательстве, и тот выпалил первое, что пришло в голову. Имя, которым назвал его Кьё. Странник. Олхар. Агарен изумленно посмотрел на него, потом отвесил каждому из странных ангир поклон и промолвил. «Чаша полна. Да не прольется ни капли воды, да не нарушится наш договор», — откликнулся Могиен. Агарен тут же повернулся и устремился вместе со своей стражей к дымящемуся замку даже не взглянув на освобожденных пленников, сгрудившихся на вершине одной из дюн Могиен бросил. «Отведите в деревню моего крылатого, у него ранено крыло». И, оседлав желтого зверя, тут же полетел прочь. Раканон за ним. Взлетев, он обернулся. Несчастные обитатели замка Толин панура брели к границе своих жалких владений. К тому времени, как он добрался до Толлина, боевой задор в нем несколько поостыл, и он снова начал ругать себя. Дело в том, что, спустившись на вершину дюны, он обнаружил, что стрела действительно попала ему в ногу, но более особо и не чувствовал, пока он не дернул за нее как следует, даже не посмотрев, нет ли на ее наконечники зазубрин. Однако они там оказались. Он знал наверняка, что Ангир ядами не пользуются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 хотя собственной шкуре как следует позаботиться не может. Старший из слуг Ольгер, спокойный полный парень по имени Иот, вошел в его хижину и, не говоря ни слова, быстро опустился на колени, ловко промыл и перевязал ему рану. За ним вошел Могиен, все еще одетый в латы. В шлеме с высоченной гидой он был, казалось, чуть ли не трехметрового роста, а нагрудник лат под плащом делал плечи невероятно широкими, Точно он прятал там сложенные крылья. Следом протиснулся к её, похожий на притихшего ребенка, среди свирепых воинов. Потом пришли Яхан и раху, а потом и юный Биен. Так что хижина чуть не рухнула, когда все они осторожно присели на корточки у очага. Яхан наполнил семь деревянных чаш в серебряной оправе, и Могиен торжественно передал каждому его чашу. «Выпили!»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 А потом Яхан встал и прямо здесь, в этой душной хижине, провонявшей дымом, жареной рыбой с мазкой для упряжей потом, запел, аккомпанируя себе на бронзовой лире. Он пел о Дурхольде из Халана, который освободил пленников Кархальта среди болот Борна в те далекие дни, когда владениями Ангиер правил Красный Король. Пропев под конец родословную каждого из героев, участвовавших в той славной битве, Он без перехода запел об освобождении плененных обитателей Толлена и о сожжении башни Плената, тем самым факелом, который странник бросил, не убоявшись градострел. Воспел он и меткий, необычайный силой удар копьем, который нанес наследник Халана Могиен, уподобившийся славному своему предку, не знавшему промахов, метателю копий Хиндину. Раканон был уже совершенно пьян и страшно доволен собой. песня Несла его точно полноводная река и он чувствовал себя полностью принадлежащим этому миру ради которого пролил кровь и в который явился когда то как чужой переплыв через океан ночи вот только порой ощущая присутствие тихого улыбчивого фиена с собою рядом он осознавал вдруг что все же мир этот для него не родной